Наглядная математика. 3 в квадрате будет 9, 3 в кубе будет 27. А вы задумывались, почему мы называем число, умноженное само на себя, квадратом, а умноженное само на себя и еще раз на себя кубом? Потому что так представляли их греки. У них было, если можно так выразиться, зрительное мышление. Недаром в греческом языке «видеть» и «знать» были родственные слова, как в нашем «видеть» и «ведать» от того и был у греков такой сильный страх перед бесконечностью, что ее никак нельзя вообразить зрительно. Нарисуйте в вашей тетрадке число 3 в виде трех точек подряд, как на кости домино. И подумайте, а как теперь удобнее всего нарисовать число 9? Очевидно, пририсовать над ним еще одно такое троеточие, а потом еще одно. Получится квадрат из девяти точек, со стороной 3. Теперь возьмем 3 таких квадрата и положим их друг на друга. Получится куб из 27 точек со стороной 3. Вот так видели свои числа древние греки, как выложенные из камешков. Так что кроме квадратных чисел у них были и продолговатые, а кроме кубических и другие объемные. Например, число 6 было продолговатым. Как бы прямоугольником, у которого длина 3, а ширина 2, а число 30 – объемным параллелепипедом, у которого длина 3, ширина 2, а высота 5. Почему 2 в квадрате 4? Теперь понятно. Но почему 2 – квадратный корень из 4? Слово «корень» ввели в математику уже не греки, а арабы. Они предпочитали представлять мир не геометрическим, как греки, а органическим. И в этом мире из числа 2, как растение из корня, вырастает число 4, а потом 8, а потом 16 и все остальные степени. При греческом зрительном воображении приятно было перестраивать числа из фигуры в фигуру. Например, представлять число 12 то как длинный узкий прямоугольник 6 на 2, то как короткий широкий 3 на 4. Поэтому греки обращали большое внимание на набор делителей числа. Например, если число равнялось сумме собственных делителей, оно называлось совершенным. Греки знали четыре таких числа: 6, 28, 496 и 8128. Если хотите, убедитесь: 6 равняется 1 плюс 2 плюс 3. Равняется 1, умноженная на 2, умноженное на 3. А если из двух чисел каждая равнялась сумме делителей другого, эти числа назывались дружащими. Например, 220 и 284. Если хотите, проверьте. Единица плюс 2 плюс 4 плюс 71 плюс 142. И единица плюс 2 плюс 4 плюс 5 плюс 10 плюс 20 плюс 11 плюс 22 плюс 44 55, плюс пятьдесят пять, плюс сто десять. Когда Пифагора спросили, что такое друг, он ответил, второй я, и добавил, это как двести двадцать и двести восемьдесят четыре. Неудобства начинались при обращении с дробями, ведь точку не раздробишь на части. Поэтому греки предпочитали иметь дело не с дробями, а с отношениями. Говорили не одна седьмая часть единицы, а одна единица от семи. Отношения и пропорции они сортировали с большой любовью. Мы говорим «число 20 кратно числу 5», то есть делится на него. А грек мог вдобавок сказать «число 20 кратно частно числу 16» то есть делится на разность между ними. Вы знаете, число 4 – это среднее арифметическое чисел 2 и 6, то есть сумма их, деленная пополам. Некоторые, может быть, знают, число 4 – это среднее геометрическое чисел 2 и 8, то есть квадратный корень из их произведения. А грек, вдобавок, знал, число 4 – это среднее гармоническое чисел 3 и 6 то есть их удвоенное произведение деленное на их сумму. Когда вы начинали учить алгебру, то заучивали такие формулы как а плюс b в квадрате равно а в квадрате плюс 2AB плюс b в квадрате. А минус b в квадрате равно а в квадрате минус 2 b плюс b в квадрате. А в квадрате b в квадрате равно а b, умноженное на а Минус Б. Вы помните, как они выводились? Это было довольно громоздко. А грек со своей привычкой к наглядности доказывал их не вычислением, а чертежом. Чертил отрезок А, отрезок Б, строил на них квадраты и показывал. Вот, посмотрите и убедитесь. Такие геометрические доказательства выручали греков в их страхе перед бесконечностью. Вы смогли бы, например, извлечь точный корень из числа 2? Нет, не смогли бы. Получили бы бесконечную дробь. А греческий математик поступал просто. Чертил отрезок длиной в данное число, строил вокруг квадрат, в котором он был бы диагональю, показывал на сторону этого квадрата и говорил «вот». современные математики такие величины, никогда не вычисляемые до конца, называются иррациональными. Греки называли их «невыразимые». Невыразимым было отношение диагонали из стороны в квадрате. Записывается это число следующим образом. Единица, запятая и дальше до бесконечности. 4, 1, 4, 2, 1 и так далее. Невыразимым было и отношение длины окружности к диаметру в круге. Знаменитое число пи 3, запятая, единица, 4, 1, 5, 9 и так далее. π – это первая буква греческого слова периферия, окружность. Это число изобразить было труднее, и греческие математики в своей борьбе с бесконечностью век за веком ломали голову над квадратурой круга. Как по данному диаметру круга с помощью только циркуля и линейки построить квадрат, равновеликий этому кругу? Можно задать вопрос, а почему, собственно, с помощью только циркуля и линейки? Не попробовать ли изобрести новый прибор посложнее, который позволил бы решить эту задачу? Но грек нам гордо ответил бы, возиться с приборами – это дело раба, привычного к ручному труду, а свободному человеку приличествует полагаться лишь на силу ума. Вот как, оказывается, рабовладельческий образ мысли проявляется даже в такой отвлеченной науке, как математика.